и теперь голая рубинсовская женщина в красных сапогах не осветилась внутренним светом. А озорник Кармадон, лицейский однокашник Данилова, мог ведь именно с серой кепкой возникнуть из эфира и в непохожем на себя виде, хотя бы и по горельцам, с ребенком в руке. «Владимир Алексеевич», — сказал молодой человек, — «я отниму у вас минуту не больше».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 Я две ночи потом не спал. Но я не решусь на разговор с вами, пока вы не посмотрите это. Переслегин выдернул из-под мышки папку, на которую Данилов вначале не обратил внимания. Папку конторскую с коричневыми тесемками. Тесемки разошлись сами собой, и Переслегин протянул Данилову стопку нотных листков. — Хорошо, — сказал Данилов растерянно, — я посмотрю. «Сделайте одолжение», — сказал Переслегин. «Если найдете эти бумаги хоть в чем-то интересными вам, если посчитаете, что я могу быть вам полезен, вызовите меня открыткой. Я вложил ее, она с адресом, а телефона у меня нет. Если же, прочитав ноты, вы разведете руками, разорвите листочки и киньте в мусоропровод». Переслегин, воротник подняв, двинулся к двери, Превратница Полина Терентьевна, движением души удлинив шею, глядела ему вслед. Данилов чуть было не пустился за Переслегиным вдогонку. — Постойте, куда вы? Если у вас есть ко мне разговор, так зачем предварительные условия? — Нет, нет, вы сначала посмотрите. И дверь за Переслегиным закрылась. — Этот неподозрительный, — сказала Полина Терентьевна. — Этот хуже.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 Хоть один музыкант а посчитал его игру на устном журнале в ней хорошей, «Хороший? Наверное. Если бы посчитал «дринной», — подумал Данилов, — то разве стал бы он узнавать его адрес, да и рисковать достоинством или еще чем, догадываясь о Полине Терентьевне? Не мог же он не догадываться о Полине Терентьевне? А вот пришел... Данилов даже решил, что несколько дней он вообще не будет смотреть ноты. Вдруг музыка Переслегина окажется бездарной. Сразу же и его радость развеется. Вот, значит, кому нравится его игра. Чернила Кудасова были хорошие. Данилов долго оттирал номер 217. Применял пемзу и наждачную бумагу. Данилов был домашний умелец — Не раз открывал двери соседям, когда у тех ломались ключи, или в замках, естественно, английских, коварно заскакивали собачки, и в хозяйстве своем имел много полезных вещей. «Эк я вляпался с Клавдией», — подумал Данилов. До душевных откровений дело дошло. Наверняка она в связи со своей достаточно сумасшедшей идеей имеет виды и на меня. На двадцатую роль...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 и понимал, что ему придется теперь ловить такси, он действительно обрадовался звонку Екатерины Ивановны. Екатерина Ивановна Данилову всегда была приятна, к тому же Данилов сразу почувствовал, от чего она ему позвонила. Сначала поговорили о том о сем, о Муравлевых, о сыне Екатерины Ивановны Саше, страдальце художественной школы, слившем вчера в туалет с досады на тяжелые уроки весь имевшийся в доме шампунь, а заодно и дезодорант,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 «Вы знаете, Володя», — сказала Екатерина Ивановна, и Данилов почувствовал, что сейчас она говорит серьезно. «Может быть, я все это зря, и, может быть, вы посчитаете меня дурным человеком, но я решилась вам позвонить и сказать, что Наташа теперь плохо». Екатерина Ивановна замолчала, но и Данилов молчал. «Нет, она не больна», — опять отважилась Екатерина Ивановна, «но я чувствую, что ей очень плохо».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 возникла под влиянием минуты и, наверное, уже улетучилась, оставив в душе его некую тень или пусть даже боль. На все эти мысли ушли мгновения. Екатерина Ивановна ждала от него слов. И Данилов, вместо решительной фразы, сам себя упрекая в безволии, произнес. — Ладно, Катя, я что-нибудь придумаю. — А что же он мог придумать? — Повесив трубку... Одетый в шапке и пальто, сидел он у телефонного столика. Бороду теребил. «Нет», — думал Данилов, — «обманываю я себя». Не улетучилось чувство, бульем не поросло. Наоборот, стало оно очевидней. Вся его натура рвалась к Наташе. Свои-то мысли и желания он мог смирить, да и должен был смирить их. Но вот и впрямь. Может быть, сейчас же следовало отвезти от Наташи печали и напасти? Вдруг в сие же мгновение требовалась Наташе помощь, а потом было бы поздно. Может, теперь, как к альту несколько дней назад, и к Наташе подбирался бочком, бочком и на цыпочках пронырливый порученец Валентин Сергеевич, а за ним и незаримые его хозяева? Данилов вскочил, нервно стал ходить по комнате — Теперь он уже знал, что нарушит правила договора, хоть это и будет мгновенно учтено. «А, пусть!» — махнул рукой Данилов. «Была не была». Иных возможностей он не имел. Он перевел себя в демоническое состояние, настроился на Наташину душевную волну. «Перенестись в Наташину жизнь —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 Вам кого? – спросил Данилов. Мусгаз, простуженно сказал парень.